Трубит, трубит погибельный рок! Как же быть? Как же быть теперь нам на измыс ляжках дорог? Вы, любители песенных блох, не хотите ли пососать умеренно, полно кротостью мордичь праздница? Люболь, не любаль, знай, бери. Хорошо, когда сумерки дразница и всыпают вам «Толстые задницы, отравленный веник зари!» Скоро заморозь известью выбелит Тот поселок и эти луга. Никуда вам не скрыться от гибели, Никуда не уйти от врага. Вон он, вон он с железным брюхом Тянет глотком равнин пятерню, Водит старая мельница ухом, Навострив мукомольный нюх, И дворовый молчальник бык, Что весь мозг свой натёлок пролил, Вытирая опрясло язык. Почуял беду над полем, ах, не с того ли за селом, так плачет жалостно гармоника. Та-ла-ла-ла, телелегом, висит над белым подоконником, и желтый ветер осеницы, Не потомуль синь рябью тронув, как будто бы с коней, Скребницей отчесывает листья с кленов. Идёт, идет он страшный вестник, Пятой громоздкой чаще ломит, И все сильнее тоскуют песни Под лягушиный писк в соломе. О, электрический восход! Ремней и труп глухая хватка, Се исп древенчатый живот Трясёт стальная лихорадка. Видели ли вы, как бежит по степям В туманах озерных кроясь железный ноздрёй храпя На лапах чугунных поезд А за ним по большой траве Как на празднике отчаянных гонок Тонкие ноги закитывая к голове Скачет красногривый жеребёнок Милый, милый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 там плюс и- за тысячи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз черт бы взял тебя скверный гость наша песня с тобой не сживется жаль что в детстве тебя не пришлось утопить как ведро в колодце хорошо им стоять и смотреть красить рты в жестяных поцелуях только ко мне, как псаломщику, петь над родимой страной. Аллилуйя! От того-то в сентябрьскую склень, на сухой и голодный суглинок, домой размазася плетень, облилась кровью ягод рябина. От того-то вросла тужиль. Перебор итальянки звонкой, И соломой пропахший мужик Захлебнулся лихой самогонкой.